Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава шестнадцатая. Чёрная вдова. Огласив эту информацию, радио снова замолчало. В машине было тихо, как в морге. И как теперь помогут успокоительные таблетки в лице Юхо И майка. Экзамен по языку романи, а значит, все надежды только что улетели в трубу. Всего одно слово превратило Миневен в катафалк с едущими на смерть экзаменующимися. Даже Юхо не ожидал такого поворота событий, а потому его настроение и без того плохое стало хуже некуда. Закрыв глаза, он попытался расслабиться. но сквозь прищуренные веки заметил конкретного кого-то пытающегося усесться рядом с ним. Юхо плотно закрыл глаза и притворился спящим. Казалось, что минивэн едет по облакам. Машину не трясло и не подбрасывало. Юхо и в самом деле начал засыпать, как вдруг почувствовал, как кто-то несколько раз потянул за провод наушника. Юхо продолжил притворяться спящим. Кто-то снова потянул несколько раз за провод наушника. «Да так, что затряслась сережка. Разве не видишь, что я сплю, как убитый?» «Радио здесь не ловят, так что нет смысла в наушниках. Прекрати притворяться», — сказал знакомый голос. Услышав это, Юхо больше не мог притворяться спящим. Он слегка приоткрыл глаза и сказал, и, заметив краем глаза руку, державшую провод наушника, зло спросил. «Тебе что-то надо?» После этого он, наконец, решил одарить взглядом стоящего перед ним человека. В глазах Ю-Хо, как и в голосе, явно читались, так и невысказанные слова. «Говори, что тебе нужно, и проваливай!» Цинь-Дзю отпустил наушник и оперся на спинку сидения Ю-Хо. указав подбородком на рюкзак, он лениво произнёс: "Это твой рюкзак? Могу я попросить тебя убрать его? Он не хочет освобождать это место". Сказав это, Юхов вставил наушник в ухо и закрыл глаза. Через 2 секунды эта надоедливая рука нагло вынула наушник из его уха. "Что ещё?" Если рюкзак не хочет освобождать место, значит я сам его отсюда уберу. Циндзю элегантно схватил рюкзак и переставил его на полку над головой Юхо. А ты можешь сесть на любое другое свободное место, холодно спросил Юхо. Боюсь, что нет. В этой машине установлено всего 9 сидений, и 7 из них заняты. Если я не сяду рядом с тобой, то мне придётся втиснуться на место рядом с водителем. Не знаю, как тебе, а мне почему-то кажется, что водителю это не понравится. Садясь в автомобиль, Юхо даже и не подумал подсчитать количество сидений, так что он и не знал, что их здесь так мало. Не услышав возражений, Цинзю уселся на соседнее сиденье. На первый взгляд наблюдатель 001-й выглядел высоким и худым. Однако, когда он присел рядом, Юхо убедился в том, что тот на самом деле был довольно мускулистым. Даже сквозь толстый слой ткани пальто можно было почувствовать крепкие руки и тепло, исходящее от тела 001-го. К счастью, между рядами сидений было довольно большое расстояние. Так что два высоких юноши могли свободно распрямить ноги. К несчастью, чтобы это сделать, придётся задеть соседа. Юхо безумно хотелось вытянуть ноги и немного расслабиться, но если он сделает это первым, то будет считаться проигравшим, как будто это было какое-то пари. Так что сначала он терпел, однако спустя пару минут всё-таки решил плюнуть на это дело. и вытянуть ноги. Зацепив ногой колено Цюндю, он сделал вид, что всё так и должно быть. Затем поправил воротник и приготовился спать. Только он закрыл глаза, как Цюндю тихо прошептал: "Язык Романи. Потрясающе. Разве ты выбирал не этот предмет?" Не сдержавшись, спросил его Юхо: "Когда ты так говоришь, Я чувствую себя немного обиженным, лениво ответил 001. Обиженным, мать твою. Кто ещё должен быть обиженным? Юхо холодно уставился на него. Посмотри на человека, попавшего с вами в одну группу, сказал Цинзю, указав на Майка. Насколько я знаю, его родословная очень интересна. Его предки были из Испании и России. с шиша и французы. А в итоге он выглядит вот так. Ой, прости за грубые слова. В голосе Циндю не слышалось и намёка на сожаление. У наблюдателей есть информация о каждом экзаменующемся. А ты как думаешь? Низким голосом спросил его Циндю. Ю Холиш холодно фыркнул. Раз уж система могла втянуть их в этот экзамен, то логично будет предположить, что у неё имелась информация о каждом студенте. Вопрос в том, как много знали наблюдатели. Проанализировав их действия, Юхо пришёл к выводу, что, наверное, не очень много. Наблюдатели также подчинялись правилам. Возможно, если им захочется узнать что-то о конкретном экзаменующемся, они должны следовать специальной процедуре. И, скорее всего, это будет не так уж легко. В противном случае первым, кого принялись бы изучать наблюдатели 001-154-й и 922-й, был бы он сам. Циньцзю с легкой усмешкой наблюдал за мыслительным процессом Юхо. «Не переживай». Обычно меня не интересуют экзаменующиеся. Юхо небрежно охнул. В общем, что я хотел сказать насчёт иностранца, так это то, что он настоящее сокровище на экзамене по иностранному языку. Учитывая это, тебе не кажется странным, что из всех языков мира система выбрала для вас именно романский? Юхо не знал, как именно система назначает предметы экзамена, но он был уверен, что характер у системы отвратительный. Чтобы не нароком не выбрать язык, который был бы родным или хотя бы знакомым для этой группы экзаменующихся, системе пришлось вывернуться и назначить им романе. Придя к такому выводу, Юхо больше не мог винить в этой неудаче Циндзю. Кроме того, он не знал, то ли ему показалось, то ли Цинзю на самом деле стал более грустным с тех пор, как услышал предмет экзамена. Юхо перевёл взгляд на наблюдателя, погрузившегося в свои мысли. Однако долго смотреть на него он не смог. Наверное, всё дело в ярком снеге, из-за которого у Юхо снова разболелись глаза. Потеряв их немного, Он снова вставил наушники в уши и попытался заснуть. Спустя минут 10 минивэн резко затрясся. Встревоженные такими переменами, экзаменующиеся начали выглядывать из окон. Они увидели, что окружающая их обстановка немного изменилась. Исчез туман и снег, а вместо них перед ними лежала крутая продуваемая со всех сторон горная дорога. Состояние дороги было далёким от желаемого. Повсюду была грязь, гравий, кочки и ухабы. Кроме того, дорога была очень узкой. Если на ней не повезёт встретиться двум автомобилям, то им придётся очень туго. По краям дороги росла пышная растительность, из-за которой невозможно было ничего рассмотреть. В одном можно было быть уверенным, Если кто-то случайно упадет с этой горы, то его тело уже не найдут. Как ни странно, но минивэн ехал вполне уверенно. Водитель включил радио, из которого полились старые песни. Иногда музыка прерывалась сообщениями о состоянии дороги после недавнего оползня. Неожиданно перед автомобилем появился предупреждающий знак «Контакт». Перед которым стоял большой камень или лежало упавшее дерево. Обычный автомобиль не смог бы объехать это дерево, но водитель спокойно вывернул руль и принялся объезжать препятствие. Пассажиры были шокированы, но когда они пришли в себя, водитель уже далеко отъехал от дерева и продолжал путь вглубь горного массива. После того, как минивэн заехал на горную дорогу, небо становилось всё темнее и темнее. В салоне было тепло, но присутствующих всё равно трясло от холода. Наконец, они съехали с горной дороги, свернув на другую трассу. На повороте стоял знак с номером трассы. Заметив этот знак, старик Ю тихо пробормотал: "Кажется, что эта дорога очень близка к границе". Мы что, и правда пересечём границу? Не знаю, ответил Циндю. Не может этого быть, что мы взяли и вот так просто пересекли границу, заявил Ювенс с тревогой уставившись в окна. Он даже не успел договорить, как Минивенс сделал резкий поворот и заехал в незамеченный до этого лес. Этот странный маршрут сбил всех с толку. Пассажиры хотели бы спросить об этом водителя, но он как назло молчал всю дорогу. Спустя 10 минут автомобиль выскочил из леса и резко затормозил на грязной грунтовой дороге. "Брат, просыпайся! Мы приехали!" Ювен осторожно потрепал Юхо по колену. Вообще-то Ювен искренне восхищался мужеством брата. Тот спокойно спал в такой ситуации. Юхо приоткрыл глаза и незаметно посмотрел на соседнее сиденье, но оно было уже пустым. Приглушённым голосом он спросил: "Где он?" А? Не расслышал его Ювен. Юхо покачал головой и похлопал по щекам руками, пытаясь проснуться. Выглянув в окно, он спросил: "Где это мы?" "Не знаю, на этот раз". Ювен расслышал вопрос. Водитель остановился здесь и сбежал. В смысле сбежал? В прямом. Он побежал туда, по этой грязной дороге. Ювен указал куда-то прямо. Похоже, автомобиль остановился прямо у въезда в деревню, так как где-то вдалеке виднелись крыши домов. Дорога вела в том направлении, так что, кроме как в эту деревню, идти было больше некуда. В округе был только лес». Ю-Хо вышел из минивена, следом за ним выскочил Ю-Вен. На улице стояли ошарашенные экзаменующиеся. В стороне от них, прислонившись к дереву и уставившись куда-то вдаль, стоял наблюдатель 001. «Ранее старик Ю сказал, что мы находимся где-то рядом с границей. Как ты думаешь, это место существует в реальном мире?» — спросил Ю-Вен брата. «Скорее всего, нет», – ответил новичок Чен Бин, не дав Юхо и рта раскрыть. «Но здесь будут встречаться предметы и локации, которые вы могли видеть в реальной жизни». «Если всего этого не существует в реальности, то является ли смерть смертью?» – спросил его Ювэн. «Вот этого я не знаю. Узнают только те, кто умрут». Но кто решится на такой эксперимент? И то, правда, Юхо совершенно не волновала тема смерти. Выйдя из машины, он внимательно осмотрелся. Гляньте, там стоит какой-то монумент. А я как раз искал что-то похожее. Вот же оно. Опытный Ченбин уже знал, что где-то должна быть хоть какая-то информация об экзамене. Подойдя к монументу, Он присел на колени и вытер с него грязь. Скорее всего, здесь написано название деревни. И хоть польза от этого никакой, всё-таки будет немного легче, если мы узнаем, где именно находимся. Услышав его слова, остальные подошли немного поближе, однако увидели лишь гранитный монумент, на котором были выбиты непонятные письмена. Что значат эти рисунки? Наверное, это буквы. Чэнбин вынул из сумки тряпку и протёр манимент. "Это к?" спросил Ювэн. "Ло, что за хрень?" Чэнбин был в недоумении. "Наверное, это п", сказал Юяо. "А эти буквы выглядят как х, у и в. В итоге, если убрать все непонятные символы, то можно было прочитать название деревни Калупхув. Что всё это значит? Пока все присутствующие стояли шокированные, к ним успел вернуться молчаливый водитель. С ним пришёл мужчина средних лет, на котором была надета военная куртка и кожаная кепка. По его лицу можно было догадаться, что он был китайцем. Вот эти люди, сказал водитель. Как ты можешь говорить? удивлённо воскликнул старик Ю. Он отведёт вас к дому, ответил водитель глухим голосом. Запомните, ни в коем случае не ходите в лес. Закончив говорить, водитель помахал им рукой, сел в минивэн и уехал. Спустя минуту не было слышно даже звука мотора. Деревню окутала тишина. И зачем мы здесь? спросил Юхо мужчину в военной куртке. «А разве это не вы искали черную вдову?» «Вы что, уже забыли?» спросил его мужчина. «Черную вдову? А кто эта черная вдова?» спросил Чен Бин. При одном только ее упоминании мужчина в военной куртке поежился и плотнее закутался в шарф. «Это старушка». Они с мужем пришли в нашу деревню во время войны. До да так и остались. Похоже, что они ромы. В любом случае, он прошептал, обняв себя руками: "Я вас отведу, но будьте осторожны. Вся наша деревня сильно изменилась после её появления. И почему вы вообще захотели здесь остаться на целых 10 дней?" На лицах всех присутствующих была написана скорбь. Ты что, считаешь нас идиотами? С чего нам хотеть здесь находиться?